Глава 26. О стыдливости. Женщина с Мадагаскара, не задумываясь, выставляет на обозрение то, что у нас больше всего закрывают, но скорее умрет от стыда, чем обнажит свое плечо. Сразу становится понятно, что стыдливость – большей частью нечто приобретенное. Пожалуй, это единственная норма, рожденная цивилизацией, которая приносит исключительно благо. Было замечено, что хищные птицы прячутся, чтобы утолить жажду, так как они вынуждены погружать голову в воду и на это время делаются беззащитными. Поразмыслив над тем, что происходит в Атаите, я не вижу другой естественной основы для стыдливости. Смотреть описание путешествий Бугенвиля, Кука и других. У некоторых животных в тот самый момент, когда самка отдается, она словно отказывается это делать. За самыми важными откровениями о нас самих нам следует обратиться к сравнительной анатомии. Любовь — чудо цивилизации. У диких или не вполне избавившихся от варварства народов мы встречаем только физическую любовь, причем самого грубого свойства. Остыдливость стыдливость расцвечивает любовь красками воображения, тем самым давая ей жизнь. Матери с самого раннего возраста воспитывают в маленьких девочках стыдливость, причем крайне ревностно, можно сказать, как бы из чувства солидарности. Женщины спешат заранее позаботиться о счастье своего будущего любовника. Для застенчивой и нежной женщины нет ничего мучительнее осознания, что она позволила себе в присутствии мужчины нечто такое, за что, по ее мнению, приходится краснеть. Я убежден, что женщина, обладающая хоть какой-то гордостью, предпочла бы тысячу раз умереть. Небольшая вольность, воспринятая любимым мужчиной в качестве проявления нежности, доставляет минуту острого наслаждения, показывает новую грань его любви. Если же создается впечатление, что он порицает такую вольность или относится к ней без особого восторга, то это порождает в душе ужасное сомнение. Поэтому для женщины незаурядной наиболее выигрышными являются весьма сдержанные манеры. Игра неравная. Ради небольшого удовольствия или ради преимущества показаться немного более привлекательной, она рискует испытать жгучее раскаяние и чувство стыда, из-за чего возлюбленный даже может утратить для нее былую ценность. Это слишком дорогая цена за вечер, проведенный весело, беспечно и бездумно. Когда женщина опасается, что допустила такого рода ошибку, то даже вид возлюбленного на несколько дней становится ей невыносимым. Вправе ли мы подивиться силе обычая, согласно которому малейшие нарушения караются самым ужасным позором? Что касается предназначения стыдливости, то она мать любви, с этим уже не поспоришь. Механизм данного чувства устроен очень просто. Вместо того, чтобы предаваться желанию, душа предается стыду. Желание приводит к действиям, поэтому человек запрещает себе желать. Очевидно, что любая нежная и гордая женщина а эти два качества, будучи причиной и следствием, с трудом отделимы одно от другого. Должна приобрести навыки холодности, чем она сбивает с толку тех, кто называет это показной добродетелью. Обвинение выглядит обоснованным, так как здесь очень трудно соблюсти золотую середину. Если у женщины мало ума и много гордости, то она вскоре придет к убеждению, что со стыдливостью нельзя переусердствовать. Вот почему англичанка считает себя оскорбленной, если в ее присутствии упоминают о некоторых предметах одежды. Вечером в деревне англичанка будет очень осторожно, чтобы ее не увидели выходящие из гостиной вместе с мужем, и, что еще хуже, она считает, что оскорбит стыдливость, выказав хоть немного веселости в присутствии кого-либо, кроме мужа. Вспомните восхитительное изображение этих скучных нравов в конце Каринны, и госпожа Досталь еще приукрасила описание. Быть может, именно из-за столь утонченной предупредительности довольно остроумных англичан, Их семейное счастье представляется синонимом неимоверной скуки. Они сами виноваты. К чему столько надменности? Библия и аристократия жестоко мстят людям, которые считают, что им они обязаны всем. С другой стороны, перебравшись из плимута в Кадис и Севилью, я обнаружил, что в Испании жар климата и страстей слишком часто заставляет забывать о надлежащей скромности. Я заметил, как там прилюдно предавались довольно нежным ласкам, и это отнюдь не показалось мне трогательным, а вызвало совершенно противоположные чувства. Нет ничего не подобного. Следует ожидать, что сила привычек, привитых женщинам под предлогом стыдливости, окажется непредсказуемой. Ничем не примечательная женщина, выказывая чрезмерную стыдливость, считает, что тем самым она уподобляется женщине выдающейся. Власть стыдливости доводит нежную женщину до того, что перед возлюбленным она выдает себя скорее действиями, нежели словами. Самая красивая, самая богатая и самая покладистая женщина Болоньи совсем недавно рассказала мне, что вечером один французский Фат, который находится здесь и наводит на странные мысли о представителях своей нации, вздумал спрятаться у нее под кроватью. Видимо, ему не хотелось, чтобы бесчисленные смехотворные признания, которыми он донимал ее целый месяц, пропали даром. Однако сему выдающемуся герою-любовнику не хватило находчивости. Он дождался, пока госпожа М. отпустила горничную и легла спать, но ему не достало терпения дать прислуге время заснуть. Госпожа М. бросилась к звонку и с позором прогнала его под улюлюканье и пинки пяти или шести лакеев. «А если бы он подождал два часа?» — спросил я у нее. «Мне бы сильно не повезло. Кому придет в голову сомневаться?» — сказал бы он мне. «Что я оказался здесь не по вашему приказанию?» «Мне советуют вычеркнуть эту подробность». Вы принимаете меня за очень нескромную женщину, раз осмеливаетесь говорить о подобном в моем присутствии. Покинув дом этой хорошенькой женщины, я отправился к даме достойной любви более всех других моих знакомых. Если что-то и могло быть выше ее трогательной красоты, то это была ее крайняя душевная деликатность. Я застал ее одну и рассказал ей историю госпожи М. Мы стали рассуждать об этом. «Послушайте», — сказала она мне. Если мужчина, позволивший себе такой поступок до этого, был приятен этой женщине, то она его простит, а впоследствии и полюбит. Признаюсь, я был ошеломлен этим неожиданным разъяснением, пролившим свет на глубины человеческих чувств. После некоторого молчания я ей ответил, «Но разве у того, кто любит, хватит смелости прибегнуть к таким крайним мерам, как насилие?» В этой главе было бы гораздо меньше неясности, если бы ее написала женщина. Все, что связано с возвышенностью, женской гордостью, привычкой к стыдливости и ее излишествами, с определенными тонкостями, большей частью зависящими исключительно от ассоциаций ощущений, которых не может быть у мужчин, и часто тонкостями, не имеющими под собой оснований в природе, все это, повторяю, может здесь присутствовать лишь в той мере, в какой мы позволили себе описывать чужой опыт. Стыдливость – одна из первопричин склонности к нарядам. Изменяя свою одежду, женщина в большей или меньшей степени что-то обещает. Вот почему тяга наряжаться неуместна в старости. Провинциалка, претендующая на то, что следует парижской моде, выставляет себя в нелепом виде, вызывая у других смех. Женщине, приезжающей в Париж из провинции, следует начать с того, чтобы одеваться так, как будто ей уже 30 лет. Одна женщина в минуту философской откровенности сказала мне примерно следующее. «Если я когда-нибудь пожертвую своей свободой...» то мужчина, которому я отдам предпочтение, будет больше ценить мои чувства, убедившись, насколько я всегда была скупа на проявление даже малейших признаков неравнодушия. Ради возлюбленного, которого, возможно, никогда не встретит, эта милая женщина проявляет холодность к мужчине, который разговаривает с ней в данную минуту. Вот каково первое преувеличение стыдливости. Оно достойно уважения. Второе проистекает из женской гордости. Третий источник преувеличения – стремление сохранить честь своего мужа. Мне кажется, подобная возможность любви часто представляется в мечтах даже самым добродетельным женщинам, и они правы. Не любить, получив от небес душу, созданную для любви, значит лишить себя и других великого счастья. Это сродни апельсиновому дереву, которое не стало бы цвести из страха совершить грех. И заметьте, что душа, созданная для любви, не в состоянии восторженно вкушать счастье иного рода. От так называемых мирских удовольствий она уже со второго раза ощущает невыносимую пустоту. Часто она думает, что любит изящные искусства и удивительные красоты природы, но они лишь сулят ей любовь, раздувая ее при любой возможности, и вскоре она замечает, что они говорят ей о счастье, которого она решила себя лишить. Только в одном, на мой взгляд, стыдливость достойна порицания. Она приводит к привычке лгать. И в этом кроется единственное преимущество доступных женщин перед женщинами нежными. Доступная женщина говорит вам, мой дорогой друг, как только вы мне понравитесь, я скажу вам об этом и порадуюсь этому еще больше, чем вы, потому что я очень уважаю вас. Как я счастлива, что никому не отдавалась за те восемь лет, что я не владу с мужем, воскликнула с ощущением большого душевного удовлетворения Констанца после того, как ее любовник одержал над ней победу. Каким бы нелепым ни казался мне этот довод, ее ликование представляется мне преисполненным непосредственности. Мне совершенно необходимо рассказать, здесь, какова была природа сожалений одной дамы из Севильи, брошенной любовником. Я хочу, чтобы читатель помнил, что в любви каждый жест и слово имеют значение. И главное, прошу его проявить хоть немного снисхождения к моему стилю. С мужской точки зрения. я различаю девять особенностей стыдливости. Первое. Приходится рисковать многим ради малого. Соответственно, следует быть крайне сдержанной, а значит, часто прибегать к притворству. Не смеяться, например, над тем, что больше всего забавляет. Стало быть, для того, чтобы соблюдать меру в стыдливости, нужно обладать изрядным умом. Посмотрите на тон общества в Женеве, особенно в семьях высшего круга. Полезность двора в том, что он ослабляет склонность к показной добродетели с помощью насмешек. Услышав от дюклоники вольный рассказ, госпожа Дорошфор ответила, «По правде говоря, вы считаете нас уж слишком порядочными женщинами». Нет на свете ничего более досадного, чем неискренняя стыдливость. Вот почему многим женщинам недостает стыдливости в тесном кругу. Или, точнее говоря, они не требуют, чтобы истории, которые им доверяют, были в достаточной степени иносказательными, и не возражают, когда вуаль сбрасывается при повышении уровня опьянения и неблагоразумия. Послушай, милый Фронсак, между той историей, с которой ты начал, и тем, о чем мы говорим теперь, 20 бутылок шампанского. Уж не под воздействием ли стыдливости и смертельной скуки, которую она внушает многим женщинам, большинство из них ничто не ценят в мужчинах так высоко, как нахальство. Или они принимают нахальство за силу воли. Второе. Второе правило, мой возлюбленный будет больше ценить меня за это. Третье. Сила привычки одерживает верх даже в самые пылкие минуты. Четвертое. Любовнику стыдливость доставляет наслаждение, лестное для самолюбия. Она дает ему почувствовать, какие законы приступаются ради него. Пятое. А женщинам, самое упоительное наслаждение, которое заставляют преодолевать мощную привычку, тем самым внося в женскую душу куда большее смятение. Граф де Вальмон в полночь оказывается в спальне хорошенькой женщины. С ним это случается каждую неделю, а с ней, быть может, раз в два года. Следовательно, редкость и стыдливость должны предрасполагать женщин к гораздо более пылким наслаждениям. Это история о меланхолическом темпераменте по сравнению с сангвиническим. Посмотрите на добродетельную женщину, пусть даже ее добродетель корыстна, как у некоторых богомолок, добродетель в обмен на вознаграждение сторицей в раю и пресыщенного сорокалетнего развратника. Хотя Вальмон из «Опасных связей» еще не дошел до пресыщения, на протяжении всей книги жена президента госпожа де Турвель счастливее, чем он. Если бы у автора, обладавшего таким остроумием, его оказалось еще больше, то именно такой была бы мораль его гениального романа. Шестая. Нежелательным последствием стыдливости является то, что она беспрестанно приводит к лжи. Седьмая. Преувеличенная стыдливость своей суровостью отбивает желание любить у нежных и робких душ, как раз у тех, кто создан для того, чтобы дарить и ощущать сладость любви. Меланхолический темперамент можно назвать темпераментом любви. Мне доводилось видеть, как самые благовоспитанные и созданные для любви женщины Необдуманно отдавали предпочтение прозаическому сангвиническому темпераменту. История Альфреда. Картезианский монастырь гран шартез 1810 год. При этой мысли я как никогда склоняюсь к тому, чтобы посещать так называемое дурное общество. Здесь бедный Висконти завирается. Все женщины одинаковы по существу своих душевных движений и страстей. Формы их страстей различны. Есть разница, которая обусловлена более крупным состоянием, большей культурой ума, привычкой думать о высоких материях и, прежде всего, к сожалению, чрезмерно раздражимой гордостью. Те слова, которые возмутят принцессу, ничуть не покоробят альпийскую пастушку. Однако, разгневавшись, принцесса и пастушка испытывают одинаковые вспышки страстей. Примечание издателя. Восьмая. Нежным женщинам, у которых не было многочисленных любовников, стыдливость мешает обрести непринужденность манер, что подвергает их опасности в какой-то мере оказаться ведомыми во взаимоотношениях со своими подругами, у которых нет повода упрекнуть себя в такой же сдержанности. Они уделяют внимание каждому частному случаю, вместо того, чтобы слепо полагаться на опыт. Их тонкая стыдливость придает их действиям некоторую скованность. Они застенчивы от природы и в силу этого кажутся недостаточно естественными. Но в этой неловкости есть частица небесной благодати. Если порой в дружеском общении с ними проскальзывают нежные нотки, то лишь потому, что эти ангельские души кокетничают сами того не ведая. Из-за лени прервать свои мечтания и стремясь избавить себя от необходимости говорить и придумывать для друга какие-то приятные и вежливые слова, именно вежливые и не более того, они начинают нежно опираться на его руку. Прогулки по Риму. Девятое. То, что женщины, становясь литераторами, редко достигают достаточного уровня величия, как и то, что они добиваются изящества в любом коротеньком письмеце, имеет одну причину. Они никогда не осмеливаются быть откровенными более чем наполовину. Для них быть откровенными все равно, что выйти на улицу без шейного платка. Для мужчины же нет ничего более обычного, чем писать исключительно под диктовку собственного воображения, не зная, куда оно его заведет. Краткий вывод. Распространенная ошибка – поступать с женщинами так, словно это мужчина особого рода, только более великодушные, ветреные, а главное, с которыми невозможно соперничать. Мы слишком легко забываем про то, что существуют два дополнительных и своеобразных закона, которые деспотически изводят этих столь непостоянных существ, успешно конкурируя со всеми обычными склонностями человеческой природы. Я имею в виду женскую гордость и стыдливость. а также нередко не поддающиеся расшифровке привычки, порожденные стыдливостью.